Ну, господа, в чем дело? Скорее исправайте вашего друга. Нам нужно поговорить. Ну, живете, повинуйтесь. Что за дьявольщина? Легурьер, проводите меня в мою комнату. А, и кстати, легурьер, захватите для меня белую бумагу и ножницы. Я должен вырезать опознавательный. Ти -ти, молчите, несчастный! Идемте, господин долямой, идемте, я покажу вам комнату на втором этаже. В чем дело? Как он смеет? Вы чуть сме... не выдали тайну, от которой зависит судьба королевства. Еще немного, и я заколол бы вас своей шпагой. Сударь, да кто вы такой, чтобы разговаривать таким тоном? Может быть, вы слышали о капитане де Морвель? А, о католиков? Да, конечно. Это вы? Тихо. Два часа. Скоро набат. Господа, господа, мы одни. Я его запер снаружи. Заперли ли ля моля? Да. А, зачем? Сударь, но вы-то добрый католик. А, надеюсь. Преданно королю Карлу. Душой и телом. Что за вопросы? Вы пойдете с нами в Лувр, к герцогу де Гизу. Да, но мне сказали, нужен опознавательный знак. Вот он, белый бумажный крест. Вам, ля гуриеру, мне. а О. Этот пароль – знак для всех. Для всех добрых католиков, сударь. что ты вы очень долго соображаете. Видно, вы не так устали от этих наглых гугенотов, как мы тут в Париже. Гугеноты будут убиты все? Да. по приказу короля и герцога Гиза. у нас тут господин Лемоль. С него и начнем. Подождите, господа, ну как же так? Вы вы что, хотите напасть на него спящего? Это подло. Он еретик. Он приговорён, ну, торопитесь, ля-гуртьер, торопитесь. Одним махом вот аркебуза на заряжена иду. Да стойте, подождите. А черт возьми? Подождите, я с вами. В чем дело, негодяй? Господа, у него пистолеты, он приготовился. Кажется, меня хотят убить. И это ты, ничтожество! А, чёрт промахнулся. Как она нас ко мне! Здесь убивают! Лемоль, клянусь, все, что я могу, это не нападать на вас, Лемоль. Это предательство! Ой, плечо! М ты прострелил мне плечо, мерзавец! Дьявольщина, я пришел предупредить тебя, помочь, а ты, ну держись, Кугино! Тревога! Есть убийцы! Убийцы! Черт, возьми, он выскочил в окно, он удрал! От меня не удрет, дьявольщина! Ко мне, Кугино, ты, ко мне! Эй, Кукинотов! Ко мне, католики! Смерть Кукинотов! Вы будете ложиться, Ваше Величество? Помочь вам раздеться? Нет же, не сейчас. Жильёна? Да, Ваше Величество. Что-то происходит? Ты слышишь? Да. Какой странный шум. Толпа? Может быть, устроили гуляние на улицах? Это не весёлый шум, Жильёна? Моя первая брачная ночь... Странно, тревожно Непонятно И неожиданно Дворянин, который встретился Мне в коридоре Какое красивое благородное лицо. Не могу забыть его. Как должна быть счастлива его возлюбленная. Величество, я слышу в потайном коридоре опять шаги. Кто-то идет сюда. Это может быть только моя мать. Ваше Величество. Как? Это вы, мадам Десов? Вы пришли сюда искать своего любовника. Мадам, выслушайте меня. Дело идет о его жизни. Что случилось? Убивают гугенотов. Король Наварский их глава. Вот почему шум. Но он король. Король! Королева Екатерина поклялась, что он умрет. Умрет? Почему? Астрологи обещают ему трон Франции. Все было сделано, чтобы привлечь короля Наварского в Париж и убить его. Ваш брак был приманкой для гугенотов, чтобы собрать всех вместе. А, а ваша любовь? Ваш роман? Королева-мать приказала мне увлечь его, чтобы он не стал вашим настоящим супругом, чтобы остался чужим для короля, чтобы король, убивая его, был бы избавлен от ваших слез и молений. Так вот почему, Франсуа. Где сейчас Генрих? Я не знаю. Я пришла спросить у вас. Он только что ушел. Набат. Это сигнал, мадам. Сигнал началу убийства. Неужели их посмеют убивать в Лувре? Их будут убивать везде. Спасите его, мадам. Я не смею больше оставаться здесь. Но спасите, спасите, мадам. Мадам, там убивают наших братьев. ваше величество, он весь в крови, он ранен. Кто вы? Что вам надо? На помощь! Мадам, мадам не кричите. Если вас услышат, я погиб. Спасите короля, мадам, предупредите его. Убийцы гонятся за мной. Я Эй! слышу их. Вот они, вот. Он вот он, вот он, он, он, он, он. Он. Вот он. Вот он. Я настиг тебя, мерзавец! Ради Бога! Кинжал! Что-нибудь! Оружие! Вот тебе кинжал! Ответ на твой выстрел! Негодяи! Может быть, вы меня убьете? Мадам Маргарита? Королева Наварская? Церкви и дворцы неприкосновенные! Убирайтесь! Жильяна, что с ним? Ой. Боже, он умер? Нет, нет, он в глубоком обмороке, потерял много крови. Боже мой, так это же господин Деламоль. А вы, вы королева, и вы прекрасны. Жильяна, его надо спрятать, помоги да. мне. Да, да ваш господин Деламоль, осторожнее. Жалко, вот. кабинет. Может, не... Ваше Величество! Мадам Десов, вы нашли Генриха? Его схватили! Он у короля Карла! Ну? Тебе ясно, что я требую, Генрих? Ясно, сир! И что же ты ответишь? Сир, вы умрете в вере ваших отцов? Да, черт побери, да, да, да. Как да, вы да. требуете, чтобы я изменил свои вере? Сегодня ночью, сударь, меня избавляют от гугенотов. Я не желаю больше видеть гугенотов вокруг себя, не желаю. Мне нужны только католики. Вот, видишь Аркебузу? Я не промахнусь, Генрих. Ну, пойдешь к Месси, Анрия. Смерть, Месса или Бастилия. Выбирай, Смерть, Месса или католик или Гукинот. Я ваш брат, Сир, муж вашей сестры. Чёрт, чёрт, чёрт, Карл! Матушка, а он отказывается. Он отказывается, матушка. Почему он жив до сих пор? О, я понял, мадам. Этот ужас идет от вас, не от короля. Вы заманили в ловушку меня и моих единоверцев. Вы сделали своей дочери приманку. Это вы только что разлучили меня с моей женой, чтобы избавить ее от тяжкого зрелища моей гибели. Генрих! Генрих! Маргарита! Вы не посмеете убить мужа на глазах у жены. Маргарита! Генрик, я ничего не знала, клянусь вам. Уйди, сестра, уйди. Я Брат ум... мой, долг жены разделить участь мужа. Его заключат в тюрьму, я пойду с ним. Его убьют, умру и я. Марго, Марго, лучше уговори его стать католиком. Не требуйте подлости от члены вашей семьи, Сир. Он ваш зять и мой супруг. Подарите мне его жизнь, брат мой А черт Ну, уведи, уведи его Скорее, скорее Идемте, Генрих Ну, идемте, что же вы стоите Ну, скорее, же, скорее Матушка Матушка, сколько крови Простит ли мне Бог эту кровь Карл Вы политик и давно уже не ребенок.